Здесь произошло со мной нечто подобное всем известному моменту раздвоения зрения, когда всё видишь вдвойне. Что-то мешало смотреть, ясно видеть перед собой. Терпугов отдалился, потом стал виден ещё далее, и хотя стоял он рядом со мной против окна, я видел его на фоне окна как бы вдали. нюхающего табак с задумчивым видом. Он говорил, словно и не обращаясь ко мне, а в сторону. «Там вы как хотите, а приходите. Ко всему тому отдайте-ка мне леща, а я вымочу, вычищу, да обработаю под кашу и хрен со сметаной. Уж будете вы довольны». Я думаю, что у вас и дров нет. Продолжая девица, я протёр глаза и снова овладел зрением. Хотя говорите вы чепуху, сказал я с досадой. Леща однако возьмите, потому что мне не изготовить его самому. Берите, повторил я, вручая рыбу. Терпугов внимательно осмотрел её, потрепал хвост и даже заглянул в рот. «Рыба хороша, жирна», — сказал он, пряча леща за пазуху. «Будьте покойны. Терпугов знает свое дело. Все косточки удалю. Пока. До свидания. Так не забудьте завтра в Мадриде в восемь часов открытия». Он тронул шапочку, шаркнул ногой, серьезно посмотрел на меня и исчез за стеклянной дверью. Бедняга, грехнулся, сказал я, выходя на лестницу к резным дверям розового зала. Я отогрелся, голод не так мучил меня, и я, вспомнив Терпугова, улыбнулся, думая: лечь попал к Терпугову. Какая странная у леща судьба.